Крем волшебный. Кремы волшебные. В виде крем, кто-то может сказать, в нем нет ничего особенного. Это всего лишь крем, прозаическое снадобье для умягчения кожи. Зачем о нем говорить? И в этом будет определенная правда. Поскольку, когда нужная вещь находится под рукой, это уменьшает ее значительность так же, как близость к нам, лишает даже наших ближайших и дрожайших соотечественников их особых самобытных черт и центрального положения в нашей жизни. Вкратце мы начинаем, как говорится, принимать их как должное, и ввиду этого перестаем их замечать. Также можно не замечать и кремы, хотя некоторые из них, пусть даже с виду совершенно обыкновенные, являются волшебными. Есть кремы, способные вернуть материальную плоть из невещественной сферы. Например, когда из-за чрезмерного пропускания искры через раненую конечность эта конечность в качестве защитной реакции превращается в чистую концепцию самой себя и теряет материальность. В таком случае крем следует наносить ежедневно после мытья, и в скором времени конечность восстановится. И хотя такое средство может показаться чересчур простым, то лишь потому, что здесь не упоминаются усилия, затраченные на изготовление крема, а они были немалыми.